Утро после пьянки. Мужик заходит в ванную, подходит к зеркалу и говорит не очень решительным и загадочным голосом. Вася? Нет, не Вася. Петя? Нет, точно не Петя. А может, Коля? Ну нет, не, не Коля, не Коля. А может, тут из кухни жена кричит: "Саша, иди завтракать". Мужик радостно: "Фу, Александр.